Глава десятая. Бегство и преследование. Мы проскочили. Глаза Жулдина и Корусакана светились торжеством. По звездолету разносились радостные крики экипажа, но радость оказалась преждевременной. Раздался сигнал тревоги. Свыше пятисот кораблей, доложил Жулдин. Они летят за нами. Ясно было, нас собираются преследовать до конца. Значит, снова гонки в космосе. На карту п о с т а в л е н о слишком много. Судьба планеты целых галактик. Десятки тысяч боевых звездолетов Змеи уже готовы к походу, но гигантский излучатель еще недостроен. Значит, шанс есть. Необходимо только добраться до туманности Андромеды. Но сумеем ли мы уйти от преследования? Прошло сорок восемь часов. Треть пути до туманности Андромеды была позади. Расстояние между нами и вражескими звездолетами неумолимо сокращалось. Впрочем, оставалась надежда, что нам удастся достигнуть туманности. Зеленые, красные, желтые и голубые звезды желанной галактики сверкали в черноте, все больше разрастаясь на экране, а космопланшет х л а д н о к р о в н о показывал, что преследователи отстают от нас всего на один дюйм. На сокращение расстояния им потребуется всего несколько часов, гораздо меньше, чем необходимо для достижения цели. Не успеваем, прошептал Жулдин. Ответом ему было гробовое молчание. Все напряженно всматривались в звездную карту. На видеоэкране уже отчетливо п р о с т у п и л район светящихся точек. Это был конец. За последние дни мы множество раз встречались со смертью во всех ее проявлениях. Бороться с такой армадой, похоже, просто бессмысленно. Тем не менее я начал буднично отдавать распоряжения. Боевая тревога. Все по местам. Излучатели к бою. Зададим им жару. Попомнят нас. Противник приближался. За овальными звездолетами хорошо просматривались дискообразные. Если мы попадем в зону их действия, то станем беспомощными. Экипаж в молчании ждал приближения врага. И тут раздался возглас Курусакана: «Впереди радиоактивный район! Не сворачивать!» Приказал я. Это была не просто радиоактивная область. Причудливо переплетенные космические течения создали в ней еще и наведенную вибрацию. Корабль затрясся. Казалось, что тела членов команды тоже дрожат мелкой дрожью. Я ждал, что звездолет с м и н у т ы на минуту развалится на части, но этого не происходило. Видимо, мы все же оказались далековато. От эпицентра зоны преследователи, не снижая скорости, двинулись за нами. Первый из них выпустил бледный луч, но Корускан чуть отвернул в сторону и ответил красным, к о т о р ы й разнес вражеский корабль на фотоны. Не успевший увернуться следующий звездолет напоролся на тот же луч, и еще одна яркая вспышка озарила пространство. Вопли радости пронесся по отделениям нашего корабля. Несколько вражеских звездолетов попытались охватить нас слева, но слишком приблизились к эпицентру района. Один из них развалился на куски, другие в панике шарахнулись в сторону. Разворачиваемся, Корускан, резко приказал я. Мы межзвездный патруль и не станем все время у д и р а т ь как зайцы. Встретим врагов лицом к лицу, как воины. Корускан замер и оглянулся на меня. Его руки медленно, очень медленно потянули рычаги управления, как будто он ожидал, что я отменю приказ. Я напряженно смотрел на него. Развернувшись, корабль сбросил скорость, зависнув в пространстве и выплюнул сноп красных и белых лучей. Ну что такое? Преследователи почему-то не приняли боя, даже не ответили на наш удар, хотя один их звездолет расцвел алым пламенем. А два других явно потеряли экипаж, у н и ч т о ж е н н ы й бледными лучами. Развернувшись, они пустились в бегство, но было слишком поздно. Позади нас, будто из ниоткуда, возникла большая скадра необычных боевых кораблей, длинных, стройных, сплющенных с двух сторон. Они совершенно не были похожи ни на змеиные звездолеты, ни на к р е й т е р ы нашей галактики. С боков выдавались толстые короткие цилиндры, наведенные на наших преследователей. И хотя не было видно никаких световых лучей, звездолеты противника сминались, сплющивались, прессовались в бесформенные массы металла, словно попав в чудовищный кулак. Это корабли андроменян! Радостно потряс руками Курускан. Они пришли к нам на помощь!